Явление третье. Князь с замешательством: Блонды, да, я я в сторону. Что ей сказать? Ведь деньги я проиграл в клубе. Княгиня, смотря на него с вниманием: Князь, я вижу вы в волнении. Князь отнюдь, это вам показалось, я просто устал. Я даже очень устал, я даже чувствую, как ноги мои решительно начинают меня изменять. Княгиня с проницательностью. Князь, вы меня обманываете, и очень неискусно. Взгляните на меня, не знаю почему, но мне кажется, что мои догадки справедливы. Князь переменяет тон. Вы, Месупсама, дам, вы меня подозреваете сударяня. Вимсие Да, сударь. Князь, складывая руки на груди и медленно подходя к книге, не нельзя ли указать мне этот повод? Мне кажется, чтобы подозревать кого-нибудь и в чём-нибудь надо иметь достаточные резоны. Вы меня оскорбляете, княгиня, я требую объяснения ваших резонов. Княгиня молчит, рассматривая гравюру. Княгиня, я жду. Княгиня с притворной рассеянностью Как хорошо нынче гравируют в Англии. Князь, подходя ещё ближе соскрещёнными руками на груди, княгиня подозрениям своим воразбудили в груди моей змею давным-давно уснувшую. Я стражду, я мучусь, я требую объяснения. Княгиня по-прежнему, как мило вышли складки на герцогинином платье. Князь поражённый, она не слушает меня. Она, кажется, решительно не думает обо мне. Вот те меня его вовсе нет в этой горнице. Хорошо, отплачуя тем же, садится за стол и начинает ужинать. Какие прекрасные котлеты. Княгиня, вслушиваясь и недоверчиво обводя зрителей глазами к публике, что они говорят? Князь, княгине не вышло сказать? Княгиня: да. Меня удивляет ваше поведение, наговорив мне кучу дерзостей, вы, противопо всяких правил, позволили себе сесть за ужин одни, не дожидаясь меня. Князь, продолжая есть. Ноr судите сами, кто кого затронул. Вы первые оскорбили меня подозреньем. Книгине положен так. Но я не садилась одна ужинать, а имела, кажется, более на это право. Князь, вставая. Это почему? Книгине прежде всего я женщина. Потом, как видно, блонды опять никупыны. А наконец вы забыли тон человека хорошего общества. Вы позволили себе невежливо говорить со мною, что совершенно не годится. Князь. Нельзя ли без нравоучений? К тому же я право не знаю, о каких вы говорите блондах. Княгиня, пожалуйста, оставьте ваши шутки, они теперь совсем не к месту. Князь, я вовсе не шучу. Я говорю, что чувствую, повторяю вам, я решительно не знаю, о каких вы говорите бландах. Кнегине в справедливом негодовании. Как вы отрекаетесь от своего обещания? Нет, это уже слишком. Это уже просто ни на что не похоже. Князь, мудрено отрекаться от того, чего никогда не обещал. Кнегине это уже не благородно это даже гадко значит у вас нет правил князь обиженный принцесса княгиня княгиня принц князь князь вы кажется начинаете брониться княгиня я не бронюсь а говорю печальную истину князь послушайте княгиня Я давно заметил, что вам приятно делать мне неудовольствие. Ну да, я действительно обещал купить вам блонды, и даже очень хорошие блонды, отличные блонды. Но не куплю теперь. Ни за что не куплю. О, противу меня трудно идти. Не гинь вне себя. Купите, купите, купите, непременно купите, князь, ну вот увидим. Не выли меня заставите, княгиня, с достоинством, никто, как я, князь в запальчивости так не куплю же. Княгиня, разрывая в сердцах гравюру: "Купите!" Князь: "Нет, не куплю". Княгиня со слезами досады: "Нет, купите, купите!" В это время барон, стоявший за портьерой, роняет стул, на котором лежала шляпа князя. И поспешно убегает. Шляпа подкатывается к ногам княгини, княсик княгиню в испуге оборачивается.